Глава восьмая. Интерлюдия. 968 год. Весна. Город Переяславец. В просторном княжеском тереме на приеме у князя Хакона собрались в бояре и приближенные. Среди них Ярополк, купец из Савинова, и боярин Душан. Оба с кислыми минами. Они с нетерпением ждали аудиенции у нового князя. Тут было шумно, бояре пытались перекричать друг друга и выбиться в первые ряды. Наконец, стражники расступаются, и они предстают перед Хаконом. Хакон относительно молодой, но уже с лицом выражающим надменность. Князь сидит на резном троне, окруженный личной дворней. Как он подзывает купца Ярополка и Боярина Душана. Они склоняются в низком поклоне. За право первым поговорить с князем они отдали приличную сумму к значею. Ну, что скажете? Лениво спрашивает, как он, поглядывая на них сверху вниз. Князь, начинает Ярополк, мы пришли к тебе с важной вестью. Беспокоит нас своего драган что на службе у тебя состоит. «Драган?» — Хакон нахмурился. И что не так с воеводой? Он вроде как человек надежный». «Да какой же он надежный!» — перебивает его Душан. «Он нанялся к чужаку какому-то по имени Антон, что в Березовке старостой себя возобнил. «Антону?» — Хакон вопросительно поднял бровь. «А кто это такой?» «Мы и хотим тебе рассказать, князь!» — вступает Ярополк. «Антон — этот человек темный. Говорят, он ниоткуда явился ни рода, ни племени и мутит воду в округе. Смуту сеет, да еще и войско собрал, силу набрал. Нам бы вернуть дракона, чтоб он за порядком следил, а то, глядишь, Березовка против княжества пойдет!» Как он задумчиво постукивает пальцами по подлокотнику трона... — Огнияр! — вопросительно спрашивает Волхва, поворачиваясь к бородатому старцу, стоящему в тени за его спиной. волх выходит вперед. — Князь, — спокойно говорит он, — Антон, которого ты имеешь в виду, был поставлен старостой Березовки, лично князем Святославом, и не стоит забывать об этом. — Возможно, у покойного князя были на то веские причины. — И что же это за причины? — Хакон хмурится. — Он был чужаком, верно? — Может, и чужак, но сила у него есть. Продолжает Агнияр, пристально глядя на Хакона. — И, возможно, не только сила. Хакон снова задумывается... Он чувствует, что дело пахнет чем-то неладным, что с этим Антоном нужно разбираться более осторожно, но пока он не готов принимать резких решений. — Ладно, — наконец произносит он, — я подумаю над вашими словами. — А пока, драган пусть остается. За наем воев гривны уже уплачены. Ярополк и Душан... Переглядываются явно, недовольные таким решением, но спорить с князем они не решаются. А как он тем временем смотрит на волхва. В его глазах плещется неспокойный огонь. Он чувствует, что вокруг него сгущаются тучи. Кто-то готовится бросить ему вызов, и этот кто-то, похоже, и есть этот таинственный Антон из Березовки. Иначе не было бы оговорки огнияра, возможно, не только сила». Хакон нахмурился, намолчал. Ярополк, видя замешательство князя, решил добавить масло в огонь. «Э, «Князь, и еще одно!» Он сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. «Этот Антон укрывает у себя мою дочь, Веславу!» Хакон вскинул брови, глядя на Ярополка с удивлением. «Веславу? Ту самую?» — спросил он, обращаясь к боярам. «Твоя дочь, что с малых лет обучалась лазуческому искусству?» Ярополк оглянулся на окружающих его бояр. Ему не хотелось обсуждать все это в присутствии посторонних, а эта тема была именно такой. Но он все же закивал, подтверждая слова Хакона. «Да, князь, ту самую!» — подтвердил Ярополк, а потом очень тихо продолжил. «Она была мне поручена Святославом, чтобы вырастить из нее особого воя. Он даже присылал царьградского учителя для обучения Веславы. Ты сам, князь, свидетелем был, когда он приезжал». Тот учитель передал знания по тренировке лазутчиков, и Веслава стала лучшей в этом деле. «Теперь же она в плену этого Антона, а ведь Святослав много гривен потратил на ее обучение». Хакон, нахмурившись, потер переносицу. Он вспомнил те дни, когда приезжал византийский учитель. Святослав тогда был полон планов и идей, и он действительно поручил Ярополку воспитать дочь, обучить ее всем премудростям лазутчиков, используя заморские знания. Хакон лично видел, как Веслава тренируется. Он еще тогда заметил ее ловкость и быстроту. Она имела холодный взгляд, который подмечал все случайности. Да, такая девушка могла бы стать ценной фигурой для любого правителя, и сейчас эта самая девушка у какого-то чужака, которого он даже не знает. Святослав платил и тебе за обучение дочери. Обратился Хакон к Ярополку, а теперь она у его ставленника. И получается! «Ты хочешь, чтобы я убрал Драгана, чтобы он не мешал твоим распрямь с этим Антоном?» Ярополк замешкался, поняв, что князь начал складывать частицы картины воедино. «Но...» — начал Ярополк. «Не совсем так. Дело в том, что Драган и его наемники — люди ненадежные, а Веслава, ну, Веслава, видимо, не смогла постоять за себя». Хакон вздохнул, понимая, что ситуация становится все более запутанной. Он только-только принял власть, а тут уже столько проблем. С одной стороны, он не хотел ссориться с Ярополком, ведь он был хотя и не очень богатым, но влиятельным купцом. Да и хорошо обученные лазутчики были ему нужны. С другой стороны, услуги Драгана и его наемников были оплачены, а просто так отзывать их было бы глупо. Да и Святослав явно не просто так поставил этого Антона старостой в Березовке. И теперь этот таинственный Антон владеет лазучицей, воспитанной на княжеские деньги. Как он чувствовал себя, как на распутье, он не знал, как лучше поступить. С одной стороны, нужно было убрать Антона, как опасного конкурента, с учетом оговорки Огнеяра. С другой его связывали обязательства перед покойным двоюродным братом Святославом. И, возможно, в этом чужаке скрывался какой-то потенциал. А Веслава? Возможно, ее нужно будет переманить на свою сторону. — Я подумаю, — сказал он, отпуская Ярополка и Душана. — И решу, что с этим делать. Ступайте. Волх, огнеяр, наблюдавший... За всем этим разговором лишь покачал головой. Впереди как Хакона ждут тяжелые времена, и ему придется сделать непростой выбор. А пока он не определился с выбором, все решения будут половинчатыми, что не приведет ни к чему хорошему. Конец интерлюдии 968 год. Весна. Савиная. В голове сверкнула одна единственная мысль. Веслава. Неужели она? Эта хрупкая девушка с озорными глазами и соблазнительной улыбкой? Неужели она способна на такое хладнокровное убийство? Эта мысль была настолько нелепой, что я даже не сразу поверил в нее. Но от нее невозможно было отделаться. Она, как назойливая муха, постоянно жужжала в голове. Я уже собирался отдать приказ о том, чтобы ее привели, как вдруг мой взгляд упал на Веславу. Она не выглядела как убийца. Наоборот, она была вся красная от злости и яростно жестикулировала руками, а перед ней с таким же разъяренным выражением лица стояла милава. «Да как ты смеешь меня упрекать?» — рычала Веслава на весь лагерь. «Это ты на него вешаешься, как банный лист, а не я!» «Это я-то вешаюсь!» — отвечала ей Милава, не уступая по громкости. «Он мне как отец, а ты перед ним хвостом вертишь, как бесстыжая кошка! Ты же у нас вся такая невинная, как будто вчера из лесу вышла, а сама!» так «Да как ты смеешь меня так называть?» — визжала Веслава, пытаясь ухватить Милаву за косу. «Я тебе сейчас...» «Девочки!» рявкнул я. «Успокоились! сидите сюда!» Они обе повернулись ко мне, бросив испепеляющие взгляды, но даже в этой нелепой ситуации они выглядели чертовски привлекательными, каждая по-своему. Они встали возле меня, не видя трупа громилы. «Это она начала!» — пожаловалась Веслава, тыча пальцем в Милаву. «Это она меня подзуживает!» — парировала Милава, сжимая кулаки. Я вздохнул. Ну, конечно, как же без этого? Стоило мне отвлечься на минуту, и вот, пожалуйста, бабские разборки в самом разгаре. И эта Веслава, но ну, никак она не тянула на хладнокровного убийцу. Она была слишком эмоциональной, слишком открытой, слишком живой, что ли. Не могла эта хрупкая девушка убить такого бугая. Скорее в споре за сердце, нежели в тайном сговоре. Но кто же тогда? И почему так выгодно было убить именно его? Нужно было все обдумать, слишком много вопросов. прекратить этот балаган немедленно!» Я снова повысил голос, пытаясь вернуть ситуацию под контроль. «Милава, иди к себе! А ты, Веслава, пойдем со мной!» Я подошел к ней, взял за локоть и повел в сторону своего навеса, подальше от любопытных глаз. Милава продолжала бросать на нас испепеляющие взгляды, но покорно ушла. Веслава же шла рядом со мной, опустив голову, как провинившаяся школьница. Я привел ее к своему навесу, усадил на сене и пристально посмотрел ей в глаза. Она избегала моего взгляда, нервно сжимая кулачки. — Веслава, — стараясь говорить спокойно, — я привлек ее внимание. — Ты понимаешь, что происходит? — Только что убили пленника, у нас в лагере. Она вздрогнула, ее глаза расширились от испуга. Вот как быть? Она же не может так играть, это точно не она. — Убили? — прошептала она. — Кого? — Громилу, пленника из Савинова, который проиграл мне бой. Я продолжил, не сводя с нее глаз. Ночью кто-то пробрался к нему и перерезал ему горло. Вернее, даже не перерезал. А воткнул нож так, что убит он был, как мне кажется, мгновенно. Она испуганно прижала руки к рту, будто пытаясь заглушить собственный крик. — Ой, бедный! — выдохнула она. — Кто же это мог сделать? — Вот это я и пытаюсь выяснить. Я сделал паузу, наблюдая за ее реакцией. И ты, Веслова, можешь мне в этом помочь. — Я? Она удивленно посмотрела на меня. «Как? Я же...» «Ты многое знаешь, Веслава», — я усмехнулся. «Не притворяйся простушкой. Ты дочь Ярополка, не последнего купца. Ты умеешь проникать в мой лагерь беспрепятственно, просто кому надо, улыбнувшись. Уверен, что ты умеешь манипулировать людьми, и ты знаешь, что происходит в Савинном». «Но я не убивала его, Антон!» — воскликнула она. «Я не умею убивать! Я...» Я никогда никого не убивала!» Я смотрел на нее и пытался разглядеть фальш. Может, и правда не она? В ее глазах плескался такой искренний ужас, такая неподдельная растерянность, что было сложно поверить в ее причастность к этому устранению. Вчерашняя самоуверенная соблазнительница куда-то исчезла, уступив место испуганной девчонке, которая, кажется, вот-вот расплачется. — Устранение. Точно. Именно так и можно назвать это. Громила переметнулся на нашу сторону, и его устранили. — Прохор! Достали эти интриги и расследования. Нужно завести себе контрразведчиков. Эдакая ГРУ. — Вот только кого поставить во главе этой службы? Я ж не могу никому доверять. Ну, может, кроме Степки и Милавы. Добрыня все же мутный тип, его папаша такой же. Микола, может быть, станет хорошим администратором, он неплохо справляется с организацией работ, а больше мне положиться и не на кого. Ратибор может еще стать частью команды. Но его надо еще умыкнуть от драганской наемной дружины. Да и с кукухой у него действительно беда. Видать, осознание того, что у него в голове есть вежа, повредило что-то в нейронных связях. Я прокручивал в голове все, что произошло за последние дни. Веславу поймали после ухода войска. Но ничего ей и не смогли предъявить, кроме того, что она возле Березовки ошивалась. Это вчера только она созналась, что является дочерью Ярополка. Ее мотивы туманные, а слова полны недосказанности. Но убийство? Смогла ли она на такое? Я оглядел ее еще раз. Да, она была ловкой, этого не отнять, и явно разбиралась в интригах. Но не похоже было, что она способна на такое. Но если не она, то кто? И почему этот пленник был так важен, что его решили устранить? Ярополк вполне возможно. Он явно не хотел, чтобы я узнал о его махинациях, и убийство пленника могло быть способом заставить меня отказаться от своих планов. Или, может, это работа того таинственного щуплого мужичка? Он ведь все еще не найдены, его действия были явно направлены против меня. Или, может быть, еще кто-то? Кто-то из тех, кто скрывался в тени, кто-то, кто ждал подходящего момента, чтобы нанести удар? Слишком много подозреваемых и слишком мало ответов. Снова этот мучительный вопрос. Кому выгодно? Убийство пленника было бессмысленным. Если только действительно кто-то хотел просто наказать перебежчика. Зря подозревал Веславу. Может, ее слова об усталости и желании, чтобы все закончилось, не были ложью. В конце концов, она тоже была жертвой обстоятельств, пешкой в чужой игре. А что, если она говорит правду? Тогда, возможно, я отталкиваю своего единственного союзника». Я посмотрел на нее еще раз. Надо дать ей шанс. Я должен попытаться понять, где правда, а где ложь. — Хорошо, Веслава, — сказал я, вздохнув. — Допустим, я тебе верю. Мне нужно знать все, что тебе известно о делах твоего отца. Расскажи мне обо всех его темных делах. Обо всем, что он скрывает. Веслава опустила глаза как будто бы ей было стыдно вспоминать о делах своего родича отец начала она медленно он всегда был жадным он всегда стремился к наживе не гнушаясь ни обманом ни предательством она помолчала собираясь с мыслями а затем продолжила все более уверенным голосом по мере того как она углублялась в рассказ он получил деньги на развитие савинова но большая часть оседала в его карманах он завышал цены на товары которые Продавал другим селам, а потом говорил, что все средства потрачены на благо. Он нанимал рабочих, обещая им щедрую плату, а потом урезал ее вдвое, а то и вовсе оставлял без денег. Он брал взаймы у князей и бояр, но не торопился их возвращать, придумывая различные отговорки и выкручиваясь, как уш на сковородке. Отдавал только, когда совсем прижмет. И не потому, что у него не было денег, а просто из-за жадности. Она говорила, и ее слова складывались в мрачную картину. Я непроизвольно вспоминал свой мир, проводя параллели из своего будущего или прошлого. Я уже и запутался. Он заключал кабальные сделки с другими купцами, продолжала Веслава, завышая стоимость товаров, а разницу делил со своими сообщниками. Он приказывал подделывать печать и запутывал счет этих товаров, чтобы скрыть свои делишки. Он подкупал людей-посадника из переяславца чтобы те закрывали глаза на его проделки. Он создал целую круговерть обмана и лжи, в которой каждый был ее частью. Он делал все, чтобы стать богаче, влиятельнее сильнее, не думая ни о ком, кроме себя. Он использовал всех, кто его окружал, а после выбрасывал, как использованную тряпку. Я слушал ее, и меня охватывала некая брезгливость. Ярополк был не просто жадным купцом. Он был настоящим хищником, который ради наживы готов был пойти на все, что угодно. И теперь я понимал, почему он так ненавидел меня. Он видел во мне угрозу своим делам. — А еще, — продолжила Веслава, ее голос немного дрожал, — он торговал рабами. Он отправлял людей в неволю на верную смерть и получал за них немалые деньги. Он обманывал их, заманивая обещаниями а потом продавал их, как скот. Вот и приплыли. Работорговля на Руси? Я думал, что этим только метро испачкался, а тут их целая сеть. — А что насчет того каравана с деньгами и оружием? — спросил я, нахмурившись. — Ты же говорила, что твой отец его ограбил. — Да, — кивнула Веслава. — Он спланировал это заранее. Он знал, что княже отправил в Березовку караван с оружием и с деньгами, и он решил его перехватить. Он нанял разбойников, чтобы устроить засаду. Они убили стражников и разграбили караван. Деньги он потратил, а оружие спрятал в тайнике савы И еще... Веслава замолчала на мгновение. Когда я спрашивала его, зачем он это сделал, он сказал, что этот план был гениален. И Святослав был глупцом, который не умел тратить деньги. Отец считает, что не кожа тратить гривны на утехи князя по каким-то приблудам заморским. Я не совсем тогда понимала, о чем речь, но потом узнала про мельницу. Видать, об этом речь шла. Я молча переваривал эту информацию. Теперь все стало на свои места. Ярополк был не просто вором и мошенником. Он был еще и предателем. Получается, что мельницу они сожгли просто из-за того, что считали траты на нее излишними. Вот ведь глупцы. А слова Веславы о работорговле меня напрягали. Я снова невольно вспомнил метро, который так щедро спонсировал наши пиры и поставками, которого мы активно пользовались. Метро, куда он делся? Он ведь был рядом все это время, но куда-то пропал после того, как мы с дружинниками достали схрон у Саввы. Я так увлекся всеми этими делами, что совсем забыл о нем. А ведь именно с его людьми я так быстро восстанавливал деревню именно через него я доставал все необходимое он был повсюду и в то же время нигде и его слова о том что наемники Драгана — это дорогое удовольствие и я должен оправдать эти траты сейчас звучали совсем в другом свете он словно подталкивал меня в сторону савинова но зачем я потер виски пытаясь собрать все мысли воедино метроера полк храбы наемники вежа князья Слишком много нитей тянулось в разные стороны, и я понимал, что нахожусь в центре паутины, которую плетут неведомые мне силы. — Веслава, — спросил я, повернувшись к ней, — ты знаешь что-нибудь о купце метро? Куда он делся? — А почему бы не спросить ее? Она глазастая. Веслава удивленно моргнула. — Метро? — переспросила она. — Нет, я его давно не видела. — «Кажется, на полпути сюда исчез». «Исчез?» — я нахмурился. «Неужели никто не заметил?» «Ну...» — Веслава задумалась. «Он ведь постоянно пропадал. Иногда он отъезжал по делам. Все думали, что он просто поехал за товаром. Никто не обратил внимания на его исчезновение». «Теперь у меня стало еще больше вопросов, чем было до этого. А времени на раздумье у меня остается все меньше и меньше». Часики тикают. Срок найма Драгана с армией заканчивается скоро. Я должен рискнуть. Доверие — это как острый клинок. Им можно поразить врага, а можно пораниться самому. Но без доверия нельзя выиграть войну. Надо довериться Веславе. Наверное.